БУДНИ ЛЕФА ВОСПОМИНАНИЯ О РЕВОЛЮЦИИ Поэты с немалой долей воскомерия отвергают социальный заказ — не продается вдохновение. Примитивно понятый он оскорбляет музу. Не принимал его таким и Маяковский. Но ведь писал же стихи к различным событиям, к революционным праздникам, писал по заказу газет, особенно часто «Комсомольской правды». Сколько раз бывало так, что сотрудники редакции, прихватив с собой пачку писем, бежали из Черкасского переулка, где помещалась комсомолка, в Лубянский проезд, просили Маяковского написать стихи по затронутому в письмах вопрос. И он писал, иногда отказывался как в случае с призывом «лицом к деревне», не знал деревни и потому не брался за тему. Будучи человеком общественным, Маяковский моментально загорался идеями повседневности, поэтому социальный заказ и у него вызывал внутреннюю потребность откликнуться, то есть заказ извне трансформировался в заказ самому себе от себя же. Поэтом овладела идея, витавшая в воздухе. «Идею нельзя замешать на воде. В воде отсыреет идейка». Его раздражали ложь и хвостовство, парадные отчеты о писательских поездках, в результате которых рождались хилые казенные стишки и рассказы об увиденном через розовые очки. На пленуме раб он разгромил Первую культурную бригаду писателей за хвостовство и фанфаронство. Идея только тогда может найти воплощение в произведении искусства, когда она прошла через сердце поэта. Аксиома — так понимал социальный заказ Маяковский. Это не говорит, однако, о том, что социальный заказ каждый раз имел у него четкое определение, целевую установку, как он сам Чуть ли не по Станиславскому называл это. Маяковский считал, например, что смерть Есенина и его предсмертные стихи дали социальный заказ поэтам написать стихи о Есенине. Подавляющее большинство, по его мнению, восприняло этот заказ весьма поверхностно. Сам Маяковский так определил целевую установку стихотворения –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 а в начале работы над стихотворением Перо направляла интуиция, и уже после, в ходе работы, осознавалось эстетическое воплощение общей идеи. «Чтобы правильно понимать социальный заказ, — говорит Маяковский, — поэт должен быть в центре дела и событий». Это его основанная на личном опыте позиция. И приближающаяся Десятая годовщина октября — конкретный повод заявить ее. Я сросся с Октябрьской революцией, Советскую республику считаю своею, и будь я даже сейчас немощным, безголосым, импотентом, и тогда я бы попытался прошепелявить свою поэму в честь октября. Так что социальный заказ упал на подготовленную почву. Но зачем все же столь подобострастное заверение в верности революции и советской власти? Есть этому прямое объяснение. Оно как отзвук критических баталий дано в послании пролетарским поэтам. В нем поэт призывает бросить наклеивать ярлычки, присваивать себе титул непогрешимых, а остальных в лучшем случае, как Маяковского, считать попутчиками. Многие пользуются «напостовской» тряскою, с тем, чтобы себя обозвать получше. Мы, мол, единственные, мы пролетарские, а я, по-вашему, валютчик? На «постовской» от названия рапповского журнала на посту Маяковского обижала и раздражала, что его относили к попутчикам. Поэма «К десятилетию октября» для него стала поэмой-воспоминанием. и Воспоминанием о революции, которое должно было укрепить его дух, его веру. За десять месяцев до празднования еще в январе 1927 года была создана комиссия, которая решила поручить литературную обработку октябрьской темы кому-то из поэтов. Были названы имена Демьяна Бедного и Маяковского. Демьян Бедный, когда к нему обратились, переадресовал к Маяковскому. В переговорах выяснилось, что тот пишет поэму об октябре. 16 февраля в Ленинградском управлении академических театров был заключен договор на текст для юбилейного синтетического представления. Срок готовности — 15 июня. Темпы работы над поэмой она еще не имела названия, учитывая заграничные и внутрисоюзные поездки Маяковского, множество стихотворений, написанных в это время для газет, просто поразительны. В течение зимы и весны написаны вторая, восьмая главы и уже представлены управлению театров. В мае-июле Он написал девятую, семнадцатую главы, восемнадцатая и девятнадцатая, последняя, а также первая вступительная глава, закончена в июле-августе. Тогда же было дано название «Хорошо». Все это время Маяковский ни в чем не изменил обычного распорядка жизни. У него ничуть не убавилось организационных, издательских и бытовых забот, Почти ежедневно, будучи в Москве, он появлялся в редакции «Комсомольской правды». На ходу спрашивал «Тарас дома?» Сразу приходил к нему, редактору Тарасу Кострову, с которым дружил, или шел в отдел «Комсомольской жизни» к репортерам. Игнорировал отдел литературы. И печатался обычно не в составе литературной страницы, а где-нибудь среди материалов, посвященных очередной хозяйственной или политической инициативе, иногда даже на первой полосе, и очень этим гордился. Как-то редакции понадобилось выступить по бытовым вопросам, ударить помещанству. В редакционной почте накопилось много писем. Долго спорили, в каком жанре выступить. Может быть, дать обзор, статью? Кто-то надоумил, надо показать все материалы Маяковскому. Поэт принял заказ, а через несколько дней принес в редакцию стихотворение «Маруся отравилась». Сюжет стихотворения подсказан одним из писем в газету. Несчастная Маруся, у которой не оказалось приличного бельеца и туфелек, была жестоко обманута монтером Ваней, называвшим себя, следуя мещанской моде, электротехником Жаном. Стихотворение «Маруся отравилось» было напечатано. Эффект оказался неожиданным. Среди откликов на него было получено письмо монтера Вани, который для красоты произношения стал называть себя Жаном. Что ж тут плохого, — обиженно спрашивал редакцию Ваня Жан и даже припомнил Толстовского Пьера Безухова. А еще один Ваня Жан лично пожаловал в редакцию и заявил редактору Кострову, что газета опозорила его, что на заводе не дают проходу, смеются над ним. Он потребовал встречи с автором. Владимир Владимирович встретился с жертвой своего фельетона, и встреча, как стало известно в редакции, прошла в духе взаимопонимания. Заявитель по натуре оказался совсем неплохим парнем, лишь с некоторым налетом пошловатости. Налет этот быстро с него слетел от встреч с Маяковским и с другими людьми. Через пару лет поэт встретился с ним в Ленинграде. Случай, конечно, частный но в чем-то характерный для своего времени быта двадцатых годов и быта Непа, Придавая большое значение борьбе с мещанством среди молодежи, Маяковский провел серию вечеров под ироническим лозунгом «Даешь изящную жизнь». В афишах раскрывались некоторые адреса, по которым направлялась критика. Например, «Черемуха и луна со всех сторон». Имелись в виду книги Романова «Без черемухи» и Малашкина «Луна с правой стороны» или «Необыкновенная любовь». В афише «Озер-замок с кулуарами» — это из поэза концерта «Северянина», где проявилось привычное для этого поэта манерничанье. «Озер-замок беломраморный, гости ходят кулуарами». Строку из афиши «А сердце-то в партию тянет» Маяковский объяснил в докладе. Еще крепок кое-где мещанский быт. Мусторг издает романс «А сердце-то в партию тянет». Если кто не верит, что такое существует, убедитесь лично. Продается на неглинный в музыкальном магазине. Там есть такие слова У партийца епишки, партийные книжки, На плечиках френчик, язык как бубенчик. А на страницах Комсомольской правды появилось его стихотворение с длинным названием Письмо к любимой Молчанова брошенный им, как о том сообщается в номере 219 Комсомольской правды в стихе по имени свидания Злополучное стихотворение. Молодого поэта Ивана Молчанова свидание, от которого потягивало эткой меланхолической самоуспокоенностью, не могло пройти мимо внимания Маяковского. Уже через несколько номеров, номер 226, появилось его письмо, ответ ядовитый и безжалостный. Молчанов был обижен, впоследствии он даже жаловался Горькому на Маяковского, Принес в редакцию стихотворение «У обрыва», «Комсомольская правда» в номере 243, меньше чем через три недели, напечатала его вместе с новым стихотворением Маяковского «Размышления» о Молчанове, Иване и о поэзии, в котором поэт еще более ядовито и безжалостно высмеивает Молчанова, пародируя строки из его нового стихотворения и выводит свою мысль за пределы конкретного спора. Поэт настоящий вздувает заранее из мысли неясной ясное знание. Тяжелая рука была у Маяковского сатирик. Силу ее удара он использовал, выискивая цели как в мещанской среде, в быту, так и в устанавливавшейся командно-бюрократической системе. На этом пути поэт и вышел к остроконфликтному сюжету пьесы Баня, прямому столкновению с системой, последствия которого имели для него роковое значение. А 1927 год внешне ничем не грозил Маяковскому. Хотя накапливалась усталость, приходилось сражаться на два фронта, но работа захватывала его, удваивала силы. Один фронт — это революция, ее идеалы хорошо, нашему юношеству, по городам Союза, первые коммунары, Ленин с нами — «Голос Красной площади» и другие. Второй фронт — сатира, удары по мещанству и бюрократии. Перефразируя слова Маяковского, сказанные им о двенадцати блока, можно заключить, что все написанное им в эти годы с одной стороны слава революции, с другой — сатира на ее продолжение. И мы еще вернемся к этому трагическому раздвоению в сознании Маяковского. Мир, действительно, как уверял еще Гейне, раскололся пополам, и трещина прошла через сердце поэта. Перед ним все острее встает вопрос, во что верить? Над письменным столом, стоит только чуть поднять голову, висит фотография Ленина, который по-прежнему для Маяковского воплощает идеал вождя и человека, его веру а в коридорах власти он встречает подхалимов, волокитчиков, бюрократов, взяточников, помпадуров. Им поэт противопоставляет идеально очищенный образ революционера. На него, на Ленина, оглядывается и опирается в своей борьбе с аномалиями советского бытия. Он всматривается в фотопортрет и воскрешает картину, проходящие под ним тысячи людей, лес флагов, вздетые кверху руки. И вот самое личное — я встал со стула, радостью высвечен, хочется идти, приветствовать, рапортовать. Удивительно, несмотря на столь, казалось бы, казенное слово «рапортовать», несмотря на содержание этого рапорта, целиком посвященного трудным будничным делам государства, добыче угля и руды, борьбе с нищетой, с волокитчиками, подхалимами, сектантами и пьяницами, стихотворение звучит на высокой лирической ноте. В других стихах, поэмах, он присоединит к образу Ленина Дзержинского, «делать бы жизнь с кого?» Теодора Нетте, погибшего на своем посту курьера Встретить я хочу свой смертный час, так, как встретил смерть товарищ Нет. Не показательно ли, что свой идеал он связывает только с теми, кого уже нет и ни с кем из живых? И не написал стихотворение о Сталине, хотя к пятидесятилетию вождя, 1929 год, Печать пестрила юбилейным словословием. Многие поэты слагали строки, возвеличивающие Сталина. Даже, казалось бы, самые неподкупные, ныне провозглашаемые величайшими поэтами минувшего века. Это не в Не суди, да не судим будешь, а к сведению тех, кто обвиняет Маяковского в сталинизме. Зато среди живых товарищ Иванов, который пролезет везде и всюду, подмыленный скользким подхалимским мыльцем. Зато есть парткомар из МКК и молодой служака, что по книжке вызубрил коммунизм и покончил навсегда с мыслями о коммунизме. Зато есть выдающийся советский помпадур, которому кажется, что навсегда дано над всеми володеть и княжить, раз он член ЦИКа. Зато есть товарищ Попов, который считает, что критика снизу — это яд, сверху вот это лекарство, и это столб системы. Зато есть подлиза, сплетник, целая галерея типов, которая замыкается товарищем Победоносиковым из бани, галерея антигероев. А если выстроить весь сатирический ряд стихотворений Маяковского на внутренние темы и прибавить к ним пьесы «Клоп и баня», то картина получится вовсе безрадостная. И никакие агит-поэмы и агит-стихи типа «Рабочим Курска» или «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», «Заключительная глава поэмы «Хорошо», не высветляют картину советской действительности конца 20-х годов. Ведь почти все положительное, что должно было быть, по-маяковскому, как притворение революционной мечты, все это выражено у него в декларациях, в призывах, в лозунгах. Об этом говорят и названия стихотворений «Даешь хлеб, готовься, стой, строй». Товарищи хозяйственники, вперед комсомольцы, даешь автомобиль, ванзай самокритику, голосуем за непрерывку, даешь материальную базу, марш ударных бригад и тому подобное.